Глава 20. «Скажу тебе правду», — вещал Колклу, — «я сожалею о том, что ты вернулся. Ты опозорил роту, и я думаю, хорошего солдата из тебя не сделать и за сто лет. Но, клянусь богом, я попытаюсь. Пусть для этого мне и потребуется сломать тебя пополам». Но и смотрел на бледное пятно, дергающееся на носу капитана. Ничего не изменилось. Тот же яркий свет в канцелярии роты... Та же глупая шутка, написанная выцветшими буквами на листке, приколотом над столом главного сержанта. Номер ячейки священника 145. С жалобами к нему. «Бог вам поможет лучше, чем я». И голосу Колклу тот же. И говорит он те же слова. И пахнет в канцелярии по-прежнему сырым деревом, пыльными бумагами, потной формой, ружейным маслом и пивом. Вроде бы Ной никуда не уезжал, и ничего с ним не случилось. — Естественно, никаких привилегий тебе не будет, — говорил Колку медленно, упиваясь собственными словами. — Ни увольнительных, ни отпусков. В течение двух следующих недель ты каждый день будешь ходить в наряд на кухню. Потом кухня будет ждать тебя каждую субботу и воскресенье, это понятно? — Да, сэр. Займешь ту же койку, что и раньше. И предупреждаю тебя, Акерман. — Чтобы просто остаться в живых, тебе придется прилагать в пять раз больше усилий, чем остальным солдатам, ясно? — Да, сэр. — А теперь убирайся, и чтобы ноги твои в канцелярии больше не было. Разговор закончен. — Слушаюсь, сэр. Благодарю вас, сэр. Ной отдал честь и вышел. Медленно зашагал вдоль ротной линейки к своей казарме. У него перехватило дыхание, когда он увидел свет в незашторенных окнах, знакомые фигуры, мелькающие за стеклом. Внезапно Ной обернулся. Остановились и трое солдат, молчаливо следовавших за ним в темноте. Но он их узнал. Донли, Райт, Хенкел, но и видел, что они ухмыляются. А потом все трое, рассыпавшись в цель, угрожающе надвинулись на него. Мы Организационный комитет. Ухмылка Донали стала шире. Рота решила устроить тебе достойный прием, как положено, по старинным обычаям. Этим мы сейчас и займемся. Ной сунул руку в карман и выхватил выкидной нож, который купил в городе по пути в лагерь. Он нажал кнопку. Шестидюймовое лезвие выскочило из рукоятки. Свет уличного фонаря отразился от него холодным смертельным отблеском. Едва заметив нож, все трое замерли. «Тот, кто меня тронет, получит перо в бок», — ровным спокойным голосом предупредил Ной. «Если кто-нибудь в роте прикоснется ко мне, я его убью. Можете сказать об этом остальным». Он выпрямился и расправил плечи, выставив нож перед собой. «Пока мы оставим тебя в покое!» Донали возвысил голос. «Но заруби себе на носу! Только пока!» Ной пренебрежительно усмехался, наблюдая, как они развернулись и скрылись за углом. Посмотрел вниз на длинное грозное лезвие. Довольный собой закрыл нож и сунул в карман. Внезапно он понял, что открыл один из способов выживания. У двери Ной остановился долго не решаясь переступить порог. В казарме кто-то пел. «Я возьму тебя за ручку, и тогда ты в раз поймёшь». Ной распахнул дверь, вошел. Райкер, чья койка находилась у двери, первым увидел его. «Господи!» — воскликнул он. «Посмотрите, кто к нам пришёл!» Ной сунул руку в карман и нащупал холодную костяную рукоятку ножа. «Эй, да это Акерман! крикнул через всю казарму Коллинз. «Вот это сюрприз!» В мгновение ока собралась толпа. Ной попятился и прижался спиной к стене, чтобы никто не мог подойти к нему сзади. Палец его и лозил по кнопке, выбрасывающей лезвие. Как там на гражданке, Акерман? спросил Мейнард. — Хорошо провел время? Небось, не вылезал из ночных клубов. Все рассмеялись, а ной, весь подобравшись, покраснел, но потом вслушался в смех и понял, что в нем нет ничего угрожающего. Господи, Акерман! «Если бы ты видел лицо Колклу в тот день, когда ты махнул через забор!» Коллинз улыбался во весь рот. «Только ради этого стоило идти в армию!» «А как он потом драл жопу Рикету? Солдаты загоготали, вспоминая тот, судя по всему, незабываемый день. «Когда ты удрал, Акерман? спросил Мейнард. «Два месяца назад?» «Четыре недели», — ответил Ной. «Четыре недели!» Коллинз восхищенно покачал головой. — Четыре недели отпуска. Если б у меня на это хватило духу, я бы клянусь богом. — Ты отлично выглядишь, парень. Райкер хлопнул Ноя по плечу. — Эти недели пошли тебе на пользу. Но и недоверчиво таращился на него. — Ещё один подвох. Думал он, не выпуская из руки ножа. — После того, как ты сбежал, еще трое ушли в самоволку. — Рассказывал Мейнард. — Ты подал всем добрый пример. Потом приехал полковник и перед строем надрал задницу колклу. Вопрошал, чему он тут учит солдат, если они только и делают, что прыгают через забор. Заявил, что во всем лагере нет худшей роты. В общем, выдал ему по полной программе. Я думал, Колклу вспорит себе брюхо, как самурай. «Держи». Бурнакер протянул на что-то завернутое в мешковину. «Мы нашли их у казармы, и я сохранил их для тебя». но и медленно развернул мешковину. Потом вскинул глаза на широко улыбающегося Бурнакера. «Три книги. Чуть заплесневевшие» но вполне пригодное для чтения». Ной медленно покачал головой. «Спасибо». Только и смог он сказать. «Спасибо, ребята». И Ной положил книги на койку. Он не решался повернуться. Не мог допустить, чтобы солдаты увидели его лицо. Постепенно он осознал, что заключил персональное перемирие с армией. Заключил на безумных условиях, угрозе ножом и абсурдном престиже не подчинившегося начальству. Но высокие стороны поставили свои подписи на итоговом документе и теперь, глядя затуманенными глазами на книги, слыша за спиной гул голосов, но и думал о том, что в конце концов это хрупкое перемирие может перерасти в крепкий союз.